Глава двадцатая Предательство Анна был быстро спустилась по пожарной лестнице. Из-за шума дождя ее осторожные шаги по железным ступеням не были слышны. Ричард увидел в темноте ее бледное лицо и услышал вздох, когда она опиралась на его плечо. Девушка благодарно спрыгнула в его объятия, и он не сразу отпустил ее на землю. «Что происходит?» – прошептал он. Она приложила палец к губам. Ричард взял ее сумку в левую руку, обнял ее за плечи, и они тихо прошли позади дома под одним освещенным окном. Через несколько минут молодой человек обнаружил, что обратный путь невозможен. Узкая аллея вела в арочный проход, за которым располагался музей. Ричард понял, что им следует пройти через помещение, где хранилась коллекция забавных вещей. Вероятно, где-то там имелась вторая дверь, которая позволила бы им выйти в сад, к запертой калитке и другой дороге. Дождь постепенно превратился в ливень. Аннабелл он казался необычно шумным. Капли барабанили по крышам, вода бурлила в трубах и канавах. Они видели деревянный проход, который вел от кухонной двери к музею, и во мраке выглядел белым. Когда они прошли арку и приблизились к стене, Ричард наклонился к уху девушки. «Джерри там?» «Да». «Когда мы с тетей вошли, он ждал нас в гостиной». «Что ты знаешь о нем?» «Немного». «А что случилось?» «Я не знаю. Он был в ярости, когда увидел меня. Я даже подумала, что он помышлял об убийстве». Ричард скептически хмыкнул. Ну, «Не думаю, что все так драматично». «А я думаю». — дрожащим голосом заявила девушка. — Тетя Поля отцепенела от страха. — Ричард, мне кажется, мы должны позвонить полицию. — Нет, лучше обойдемся без нее, — криво улыбнувшись, ответил он. — Сегодня вечером я уже имел небольшую встречу с полицейскими, и они угрожали мне арестом. Я больше не хочу рисковать. Стой здесь и не мог не под дождем, а я посмотрю, имеется ли дверь в садовой стене. Он оставил ее у боковой двери, через которую прошлым утром Джерри вошел в музей, чтобы отключить механизм аттракциона. Когда она, уклоняясь от дождя, прислонилась к стене, ей вспомнилось, что Полли, провожая суперинтенданта и Кэмпиона, не закрыла эту дверь. Она осторожно подергала ручку и была вознаграждена теплым комфортным воздухом, хлынувшим через открывшуюся дверь. Девушка вошла внутрь и стала ждать Ричарда. Вернувшись, он благодарно присоединился к ней. Его лицо блестело от влаги, костюм намок так, что ткань на плечах и спине стала темной. «Спасибо за уют!» – прошептал он. «Боюсь, нам придется побыть здесь какое-то время. Вся территория окружена полицией. У стены стоит машина. На аллее, которая ведет сад, я заметил двух полицейских». Он не видел ее в темноте, но чувствовал, как дрожит ее рука. «Они охотятся за тем мужчиной?» «Думаю, что да». Нам лучше оставаться тут, пока шум не затихнет. А потом я, как и обещал, провожу тебя до поезда. — А что они планируют? Что, хотят ворваться в дом? Он не ответил, вспомнив последнюю просьбу Полли. — А о чем ты задумался? — спросил Анна был, снимая плащ. — На твоем месте я сняла бы пиджак. Возможно, нас не поймают и не будут допрашивать. Зачем же тогда простуживаться? Тетя Полли — мудрая женщина. Она знала, что все так получится. и не хотелось спутывать меня в скандальную историю. Да, это верно. Очевидно, Ричард принял решение. Мы закроем эту дверь и ляжем на пол. Похоже, полиция знает, что Джерри находится в доме. Конечно, они знают. Анна был села на край помоста. Иначе они не приходили бы сюда. Поднимайся на платформу. Где ты хочешь сидеть? В слоне? Или в жирафе? А в это время на противоположной стороне дороги, в одной из неблеровных комнат многоквартирного дома, Кэмпион, суперинтендант Люк и сержант Пикат из участка на Бэрроу-Роуд, в чьем округе проводилась операция, слушали рассказ мисс Рич, той самой женщины, которую Полли ожидала увидеть на пороге, когда звонил Ричард. Квартира на первом этаже располагалась прямо у входа, и ее большое окно отделялось от тротуара глубокой канавой. Как оказалось, мисс Рич привыкла к тому, что ее квартира освещалась уличным фонарем. «Я всегда сижу здесь в темноте, гляжу в окно и слушаю радио», — Донесся из тени ее тихий, назидательный голос. «Если хотите, я задерну занавески и включу свет, но если вы подойдете сюда и встанете за моей спиной, то сможете многое увидеть». Судя по тому, как она разговаривала, она была школьной учительницей. Они подчинились и, осторожно переступая через разбросанные на полу вещи, Стали за ее тонкой фигурой перед кушеткой, расположенной под окном. — Понимаете, в чем дело? — гордо спросила она. — Я могу видеть все дома на той стороне дороги, беседку на углу и крохную полоску Эдж-стрит, а вон там находится дом номер семь, и через ту стену, что напротив окон столовой, недавно перелез мужчина. Я так и сказала констеблю. — Я понял вас, мадам. Люк склонился над кушеткой, чтобы подстроиться под нужный угол обзора. Мистер Кэмпион, еще зрение в темноте было просто замечательным, едва не налетел на высокие столбик из книг и ящиков, которых, как он подозревал, хранились грязные тарелки. — Можете свалить их на пол, — сказала ему через плечо мисс Рич. — Ко мне раз в неделю приходит уборщица, затем я опять начинаю выстраивать баррикады из хлама. Итак, слушайте дальше. Этот молодой человек, которого я прежде ни разу не видела, Подошел к их дому сразу после того, как миссис Тесси и девушка, наверное, ее племянница, вошли внутрь. Он постоял пять минут на крыльце. В это время я не могла наблюдать за ним. Затем, к моему изумлению, он побежал в направлении сада и перелез через стену. «Я могла бы позвонить вам, как всегда делала раньше, но не стала. У вас на участке новые люди, я их не знаю. К тому же мне в голову пришла мысль, что это дорого мне обойдется». Она помолчала продолжая задумчиво смотреть в окно. Конечно, я могла бы поднять крик, но это показалось мне излишним. Во-первых, никто в нашем доме не отозвался бы, а во-вторых, я знаю, что у миссис Тейси гостит мужчина, который ее сможет защитить. И девушка тоже сумеет постоять за себя, уже не маленькая. Поэтому я подождала несколько минут, а затем, к моему облегчению, на нашей дорожке появился констебль. Я постучала в окно, и, как вы уже знаете, он остановился. Я вышла и поговорила с ним. Удивительно, но я не заметила, как подъехали ваши люди. Что ж, бывает, мэм, что ж тут поделаешь? Иногда Люк мог быть очень вежливым. Нас в основном интересует мужчина, который сейчас гостит у миссис Тесси. Вы, случайно, не знаете, когда он пришел? А, вас интересует Джереми Хокер? Ага. Ее лицо оставалось в тени. Но все, кто сейчас находился в комнате, могли бы поклясться, что после восклицания она поджала губы. «Так вы знакомы с ним, мэм?» «Мы встречались несколько раз». Она оглянулась и посмотрела на Кэмпиона. И не хочу говорить больше, чем мне положено», — заявила она, оказывая ему особое доверие, словно он был компетентнее полиции. «Я ничего не имею против этого хокера, тем более миссис Тейси очень любит его. Если бы я не знала, как он дорог для Поли, то надела бы плащ и пошла под дождем, чтобы предупредить ее о человеке, самовольно вошедшем в дом». Я часто прихожу к ней в гости, когда я одинока, но раз он там поселился, мне больше не с чем тревожиться. Кемпион действительно понял ее и тихо спросил. — Наверное, этот хокер отнимает кучу времени у вашей подруги. Поле относится к нему как к собственному сыну, представляете? Мисс Рич как бы приглашала их разделить с ней ее удивление. Насколько я знаю, он бывает у меня довольно редко, но каждый раз доставляет множество тревог. Уверяю вас, он приятный конечно, малый, но внутренний голос подсказывает мне, что он извращенный мошенник, а она глупая идиотка, чуть ли не молится на него. Ну, конечно, она же соль земли, другие люди ее не волнуют. А ума, как у голубя, ну вот сердце страдающее. Мисс Рич умолкла. И половина фразы повисла в воздухе. В любом случае, после паузы добавила она, единственная соседка, которая меня устраивает, это Тесси. Мы с ней дружим, а на каждую неделю покупает мне какие-нибудь нудные журналы, а я притворяюсь, что читаю их. Люк прокашлялся. Вы запомнили время, когда Хокер вошел в ее дом? Ну, естественно, запомнила. Я слушала симфонический концерт. Это было около половины одиннадцатого. Он пришел пешком, что меня удивило. Обычно Хокер приезжает на большой красивой машине, которую оставляет перед домами других людей. Он поднялся на крыльцо, я подождала, но он не спустился, значит у него был ключ. Я часто подозревала, что он жулик. Этот тип прошелся по комнатам, а потом домой вернулись и они. То есть вы видели, как свет включался и выключался в комнатах? Конечно. Хокер не был только в гостиной и спальне. И он что-то делал в кабинете поле. У нее там телефон. Потом долго был в кухне. Что-то выискивал, наверное. Люк перебил ее. А как вы узнали про кухню? Женщина засмеялась и радостно потерла ладони. Пригнитесь и посмотрите, велела она. Видите тот сук, который выделяется на фоне неба? Как хвост гусыни. А дальше находится флигель, где Тэсси хранит странные вещи своего покойного мужа. Когда в кухне включает свет, дерево подсвечивается. Летом это видно лучше, чем зимой. Но я это все замечаю. Меня не проведешь. Свет в кухне горел минуты три или четыре перед тем, как они, как вы вошли. И кто-то готовил напитки? Или искал бутылку? Что вы еще хотите узнать? Больше ничего, мэм. Голос Люка звучал уважительно и вежливо. «Вот только один вопрос. Если вы снова понадобитесь нам, мы сможем найти вас в этой комнате?» «Да, я буду ждать вас здесь. Про мой сон не беспокойтесь, я страдаю бессонницей». Она говорила так, как будто извинялась.